Часть 31. Просто затормозил перед ним. Мне стало интересно. Если посильнее разогнаться, успеет затормозить? Тоже успел. Здесь, похоже, все рассчитано на таких проверяльщиков, как я. На перекрестке он остановился и стоял, хотя никто по другой дороге не пролетал. На мои попытки заставить его лететь дальше никак не реагировал. На панели только горело, что движение пока запрещено. Когда я уже подумал, что он сломался, загорелось табло, что я могу продолжить полет. Двинул джойстик вперед, и он без проблем полетел дальше. Значит, красный горел. Летать в автоматическом режиме было гораздо удобнее, потому что вручном мне приходилось все время сверяться с картой на планшете и контролировать, правильно ли я лечу или нет. Правда, у ручного режима был плюс. Скорость полета была гораздо быстрее, чем в автоматическом режиме. По большому счету, это не имело большого значения. Можно было перейти во время полета из ручного режима в автоматический наоборот. Прилетев на место, осмотрелся. Вокруг были одни развалины нескольких пятиэтажных домов и остатки большой многоэтажки. Интересно, где здесь можно жить? Пока осматривался в поисках, где здесь живут. Из многоэтажки начали выходить разумные, спеша на работу. Судя по всему, остатки этой многоэтажки и есть жилье. От нее осталось этажей 9 Раньше это было большое стекленное здание с большими окнами. Сейчас от этого остекления ничего не осталось. Четыре нижних этажа были сейчас забетонированы, и в них были оставлены только небольшие щели, чтобы через них никто не мог проникнуть внутрь. Это был не дома, а почти крепость. Впрочем, здесь в большинстве жилых домов на окнах были решетки. Сделаны они были только из пластика, а не из железа. Что же, посмотрим, что за жилье здесь предлагают за сотню в месяц. На входе оказался серьезно укрепленный пропускной пункт. Все было приспособлено для ведения обороны дома. Интересно, с кем они настроены так решительно воевать? На встречу мне вышел охранник. «Тебе чего?» — спросил он. «В сети написано, что здесь можно стеть жилье за сотню в месяц. Или это не здесь?» «Здесь, подожди, сейчас начальник подойдет. Тебе с ним нужно разговаривать на эту тему». Скоро подошел сонный начальник. Он оценивающий смотрел меня, потом спросил. «Что хотел?» «Хотел узнать, что здесь у вас. В сети написано, что здесь за сотню можно жить». Он еще раз внимательно смотрел меня, похоже, что-то решает для самого себя. Скорее всего, ожидать от меня проблем или нет? «Так и есть» ответил он после небольшого раздумья. «Что включено в эту сумму?» «Охрана тебя ночью и днем от наружных нападений». «Это я понял. А где жить, можно посмотреть?» «Пойдем, посмотришь». Мы поднялись по лестнице на пятый этаж. Здание когда-то было офисным центром. Весь этаж состоял из одного общего коридора по кругу, и от него были входы в разные офисы. Вернее, того, что от них осталось. Ведь теперь это были просто перегородки между ними. Ни окон, ни дверей не было. За исключением трех офисов, в них сохранились входные двери. Подергал одну, закрыто. «Здесь живут», — пояснил начальник охраны. «Если хочешь с ними жить, то тебе нужно договариваться со старышем и платить ему дополнительно. Если нет, то располагайся, где тебе понравится. место полно». «Что, места много я вижу. Здесь туалет есть? Умыться можно где-то?» Туалеты есть, но работают только на первых трех этажах, как и душ. У вас здесь и душ есть? Есть, но туда постоянно очередь. Выбирать можно только на этом этаже. Все нижние этажи заполнены, если ты только с кем-то договоришься. А выше все свободно. Располагайся, где хочешь. Значит, все верхние этажи свободны. Да, там никто не живет. Можешь и там поселиться. Вначале я не понял, за что здесь платить сотню. Можно с таким же успехом ночевать в развалине любого соседнего дома. Голые стены, кроме охраны, на входе ничего нет. Но в итоге меня подкупило, что здесь есть душ, и можно нормально помыться. Решил, что можно остаться. Вот только меня волновало, что на меня постоянно пытались напасть. Было не похоже, что и здесь что-то изменится. Скорее всего, желающие здесь найдутся. Скажи, что у вас здесь с внутренней безопасностью? Мы охраняем только от наружного нападения. Если у тебя конфликт возникнет с кем-то из жильцов, то к нам не беги, мы помогать не будем. Это не наша проблема. Правильно я понимаю. Если я убью кого-то из местных, то с вашей стороны ко мне не будет претензий. Чем ты собрался убивать? Ты бы хоть игольник прикупил. Пальцем. У меня пальцы хорошо стреляют. Если ты не видишь, это не значит, что я не вооружен. Повторю свой вопрос. «Ко мне будут претензии с вашей стороны?» «Нет, это нас не касается». «Хорошо, тогда договорились. Кому платить сотню?» «Мне». Перевел ему сотню. Он подтвердил получение. Потом сказала. «Знаешь, у нас здесь не приветствуется воровство. И если ты надумаешь красть, то везде стоят камеры наблюдения. И вычислить вора несложно». «Это не ко мне». «Тогда выбирай место и живи». После чего ушел, оставив меня одного. Что это было? Намек или предупреждение? Намек, что при желании мы тебя быстро сделаем вором или наоборот предупредил, что здесь кражи распространены? Скорее всего и то, и другое. Селиться с кем-то или отдельно, такой выбор для меня не стоял. Выбрал отдельно от всех, хотя это и было опасно. Местом доверять последнее дело. Хотя так будет больше возможностей на меня напасть. «Пока поищем, где можно разместиться. Мне здесь не нравилось. Возможно, выше что-то более достойное найдется». Лучше не нашлось. Везде была одна и та же картина. Кроме последнего этажа, там сохранились четыре двери в офис. Выбрал одно помещение. В нем раньше, похоже, был кабинет начальника. Осталось место, где раньше был сейф. Замка на входной двери не было. Весь пол внутри был завален кучей осколков от окна, И штукатурки со стен. Здесь выковыривали провода и стенок. Все это было покрыто толстым слоем пыли. Нужно будет прибраться и решать вопрос со спальным местом. Все это потом, сначала в душ. Сколько времени я мечтал о нормальном душе.